37. -е. Одним из важнейших изданий, где публиковался Мандельштам в 1922-1924 годах, был журнал «Россия», руководимый Лежневым. На страницах России в первый раз были напечатаны стихотворения «Кому зима, Арак и пунш голубоглазый» 1922 год, номер 1 август, «Век» 1922 год, номер 4, декабрь. Перевод с французского «Сыновья Аймона». 1923 год, номер 5, январь. Концерт на вокзале. 1924 год, номер 3. Россия впервые опубликовала статьи Мандельштама «Блок». 7 августа 21 года, 7 августа 22 года, 1922 год, номер 1. «Литературная Москва», 1922 год, номер 2 «Литературная Москва. Рождение фабулы», 1922 год, номер 3 Редакция в 1923 году была в доме Нирнзе, большой гнездниковский переулок, дом 10, где Лежнев принимал от пяти с половиной до 7 вечера, что и указано на последней странице шестого номера журнала за 1923 год. В 1924 году редакция помещалась на Страстном бульваре в доме 4. Редакторские дела обсуждались и решались также непосредственно на квартире Лежнева, Большая Полянка 15, квартира 7. Смотрите всю Москву на 1925 год. Лежнев... Большая Полянка 15, квартира 7. Телефон 30603. Журнал Россия. Именно Лежнев заказал по эту книгу воспоминаний Шум времени, но потом отклонил предложенное сочинение. 38. Выможенныйским журнале Гостиница для путешествующих в прекрасном издавался в 1922-1924 году. Журнал прекратил существование на номере четвертом. В номере первом за 1922 год ноябрь впервые были напечатаны стихотворения мандельштама Я не знаю с каких пор и я по лесенке приставной под общим заглавием Синавал. В этом же номере первая публикация статьи 19 век. По данным настольного справочника вся москва. Москва, 1922 год, издательство и иммаженистов помещалось по адресу Тверская, 37. Этот адрес кафе стоило Пегаса, уже упомянутого в списке адресов. Позднее, в 1923 году, адрес редакции был иным. Москва, Страстной бульвар, дом 12, квартира 2. Указан на последней странице второго номера журнала за 1923 год. 39. В 1923 году Мандельштам активно печатался в журнале «Огонек», издание которого в том же году было начато по инициативе Кольцова. В «Огоньке» было опубликовано стихотворение «Париж» 1923 год, номер 14, апрель, первая публикация. Огонек напечатал московские очерки «Холодное лето» и «Сухаревка», номер 16 от 15 июля и номер 18 от 29 июля, соответственно. Очерк «Первая международная крестьянская конференция», «Набросок», 1923 год, номер 31, 28 октября, и интервью с вьетнамским революционером Ньюэн Айкак, в гостях у комментарщика. 1923 год, номер 39, 23 декабря. В огоньке появились меньшевики в Грузии, 1923 год, номер 20, 12 августа, и армия поэтов, 1923 год, номер 33 и 34, 11 и 18 ноября. Вся вышеперечисленная проза публиковалась в «Огоньке» впервые. Миндлин в своих мемуарах упоминает о том, что Мандельштам читал ему в редакции журнала свое стихотворение «Концерт на вокзале». Примечание. Миндлин. 1979 год. Страница 106. Конец примечания. Редакция «Огонька» в то время находилась в доме третьем в Благовещенском переулке, неподалеку от Тверской улицы. Дом сохранился. Сороковое. Статьи Мандельштама «Буря и натиск» и «Вулгата» заметки о поэзии впервые были напечатаны в 1923 году журналом «Русское искусство» в книге первой за февраль, И в книгах 2-3, соответственно. Журнал выпускался книгоиздательством Творчество, владельцем которого был Абрамов. Издательство находилось по адресу трехпрудный 5-15, квартира 17. Контора редакции была в Большом Казихинском переулке Дом 8-18, в помещениях 20-22. 41. В выпуске 3 июль за 1922 год журнала «Всемирная иллюстрация» появилось стихотворение Мандельштама «С розовой пеной усталости у мягких губ», до того не публиковавшееся под заглавием «Европа». В выпуске 5 того же года впервые было опубликовано стихотворение когда городская выходит на стогны луна. Всемирная иллюстрация, редактор Шибуев, выходила при издательстве книгопечатник, Тверская, 38, старая нумерация. Дом не сохранился. Редакция журнала помещалась, по воспоминаниям Миндлина, в Китай-городе, в здании у белой китайгородской стены но Шибуев предпочитал принимать авторов у себя дома, а квартировал Шибуев в самых неожиданных местах, в одной из бывших келей Новодевичьего монастыря, в комнате с окнами в Московской ботанический сад. Примечание. Миндлин, 1979 год, страницы 247-248. Конец примечания. 42-е, вышеупомянутая книга издательства Творчество, выпускала и журнал Москва. В издании с таким названием Мандельштам опубликовал в 1919 году в номере третьем стихотворение, когда на площадях и в тишине келейной. В этом же году, 3 февраля, эти стихи появились в Московском знамени 1919 год. Номер второй В 1922 году в номере шестом, Москва напечатала стихотворение Мандельштама «Холодок щекочет темя» первая публикация и «С розовой пеной усталости у мягких губ». Следующий, седьмой номер Москвы за 1922 год, открывается стихотворение Мандельштама «Соломенко». «Когда соломенко не спишь, в огромной спальне, впервые опубликованном еще в 1917 году. 43. Хорошо был знаком поэту дом 48 по Тверской улице. Там находились редакции газет «Правда» и «Известие». 3 февраля 1922 года в «Правде» был напечатан, не в первый раз, очерк Мандельштама «Батум». «Весь батум как на ладони». В «Известиях» 23 сентября 1922 года появилось стихотворение «Как растет хлебов опара». В следующем году очерки «Севастополь» и «Крымские впечатления». Все вышеперечисленные произведения публиковались впервые. Ныне дом имеет номер 18. 7 апреля 1929 года Известия вышли со статьей Мандельштама Потоки халтуры. В это время редакция Известий была уже в другом здании, построенном Бархиным в 1927 году, конструктивистском доме рядом со Страстным монастырем. Теперь это так называемое старое здание Известий, Пушкинская площадь, дом 5. 44. -е. В том же доме 48 ныне 18, по Тверской улице, была и редакция журнала «Прожектор», выходил под редакцией Бухарина и Воронского. В номере 13 за 1923 год были в первый раз опубликованы статьи Мандельштама Агюст Барбье» и стихотворение «Собачья склока». Перевод из Барбье. 45. -е. Журнал «Сегодня». В первом номере, сентябрь за 1922 год, было опубликовано стихотворение Мандельштама «Московский дождик». Первая публикация. В номерах втором-третьем журнала указано. Редакция временно помещается. Пименовская улица, дом 8, квартира 6. Вероятно, имеется в виду Пименовский переулок, отходящая от Тверской, так он назывался до 1922 года. Потом Старопименовский и улица Медведева, ныне снова Старопименовский. 46. -е. При Доме печати, Никитский бульвар, дом 8, существовал журнал Печати революция». В книгах 5 и 6 журнала за 1923 год Были впервые напечатаны рецензии Мандельштама «Гергард Гауптман», «Еретик из Суаны» и Свинтицкой. книга Книга-сказания о короле Артуре и о рыцарях Круглого стола». 47. -е. Журнал «Театры музыка» в 1923 году, номера 1-2, и вышли со статьей Мандельштама «Революционер в театре» по пьесе Энста Толлера «Человек-масса», а номер 36 с другой статьей на театральную тему «Художественный театр и слово». Обе напечатаны впервые. Редакция располагалась по адресу Неглинный проезд, Александровский пассаж, номера 38-41. 48. 31 декабря – 1922 года. Рабочая газета, номер 252, напечатала стихотворение Мандельштама «Кузнец» в лазури месяц новый. Это была первая публикация стихотворения, написанного еще в 1911 году. 14 июля 1923 года в Рабочей газете появилась зарисовка о репертуаре московских кинотеатров «Генеральская». Редакция «Рабочей газеты» находилась по адресу Охотный ряд, дом 7. Дом не сохранился. Позднее, в 1927 году, Мандельштам напечатал три своих работы, все в первый раз, в экране «Рабочей газеты». В номерах «За 20 марта» и «22 мая» очерки «Кисловодск весной» и «Есентуки» а в номере за 3 июня статью яхантов 49. -е. Московский очерк Мандельштама «Пивные» появился в номере 77, 19 ноября 1923 года, в газете «Трудовая копейка». Редакция газеты размещалась в Казицком переулке, дом 2, а контора по адресу Ильинка, дом 9. 50. -е. Предприниматель и торговец Ярославцев выпускал альманахи Возрождение. Он жил по адресу Долгоруковская с 1919 года официально Каляевская улица 35, квартира 37. В 1922 году в томе первом «Альманаха 1 альманаха Возрождение выпуск 1-2 Было напечатано стихотворение Мандельштама среди священников Левитам молодым. В 1923 году в томе втором «Холодок щекочет темя», «Как растет хлебов опара, и ветер нам утешение принес». Все публикации не впервые. Магазин Ярославцева, хорошо знакомый Мандельштаму, находился на первой тверской Ямской улице дом 21. Примечание. Миндлин 1979 год, страницы 216-218. Конец примечания. Во всей Москве на 1923 год приводятся данные на 1 декабря 1922 года в разделе бакалейно-колониально-гастрономические магазины, Ярославцев, П.Д., 1 Тверская Имская, 21. 51. В журнале «Русский современник», руководство которого стремилось привлечь лучшие литературные силы, издавался при ближайшем участии Горького, Замятина, Тихонова, Чуковского и Эфроса, впервые было напечатано этапное стихотворение Мандельштама 1 января 1924 года. «Русский современник» 1924 год, номер 2. Редакция и контора журнала имели отделение в Москве и Петрограде, Ленинграде. В номере 3 за 1924 год указан московский адрес редакции Мясницкая 2-4 «Дом не сохранился». 52. -е. «Культура и жизнь». Редактор Кипарисов. Издавался книгоиздательством «Работник просвещения». существовало при ЦК Всероссийского союза работников просвещения и искусств. В мае 1922 года Мандельштам поместил в «Культуре и жизни» номер 4 стихотворение «Феодосия», до этого уже публиковавшееся. Леонтьевский переулок, дом 4. В этом доме 13 февраля 1922 года открылся ЦДРПИ – Центральный дом работников просвещения и искусств. 24 мая 1922 года здесь, на собрании объединения литературный особняк» состоялось выступление Мандельштама. Поэт, судя по отчету не подписавшегося автора, в литературном приложении к газете накануне, произвел сильное впечатление на слушателей. Отзыв цитировался в книге в главе «При доме Герцена Тверской бульвар 25. 1922-1923 годы». Адрес издательства – Москва-Леонтьевский переулок, 4. Дом сохранился. Ныне посольство Греции. 53. В издании Семенцова «Рупор» редакция находилась по адресу Москва-Сытинский переулок 4, квартира 10, в пятом номере за 1922 год, появилось стихотворение Мандельштама «Мне тифлис горбатый снится», напечатанное в первый раз немногим ранее в Петроградском альманахе «Цех поэтов». 54. В газете «На вахте» в номере от 26 января 1924 года был в первый раз напечатан очерк Мандельштама «Прибой у гроба», написанный в связи со смертью Ленина. Редакция «На вахте» располагалась по адресу Солянка, 12, дворец Труда, 3 этаж, комната 172. Дворец Труда бывший воспитательный дом на Москве-реке, ныне здание принадлежит одной из военных академий, был хорошо знаком Мандельштаму. Он бывал здесь в различных редакциях. Здание упомянуто в очерке «Холодное лето» 1923 года. Безумный каменный пасьянс воспитательного дома. 55. -е. Издательство «Круг» во главе которого до 1923 года стоял Воронский. В конце ноября 1922 года Мандельштам представил в это издательство рукопись своего сборника «Вторая книга». Сборник вышел в мае 1923 года тиражом 3000 экземпляров. В книге указан адрес издательства. Леонтьевский переулок, 23. Дом сохранился. 56 -е. В начале 1920-х годов и позднее Мандельштам бывал у поэта Городецкого. Примечание. Мандельштам Надежда Яковлевна. Вторая книга. Страница 40. -ая. Конец примечания. Городецкий жил на Красной площади в старинном здании напротив исторического музея. Квартира 3 которое он считал палатами Бориса Годунова. Дом сохранился.